Голова 25. Запыхавшийся дворник долго возился с цепью и замком на воротах. Его руки тряслись так, что слышен был звон ключа по металлу. Скорая уже приехала. Из нее вышел врач и быстрым шагом направился через калитку. В руках у него покачивался небольшой саквояж с красным крестом на боку. Дворник выругался под нос. Замок не сдавался». С момента окончания потасовки прошло минут пять-семь, не больше. Но Вите показало, что целая вечность пролетела перед глазами. Он заметил трудовика, отца шершня, который точно в замедленной съемке выскочил с черного хода. В руках он держал напильник и, судя по выражению лица, был готов воспользоваться им совсем не по назначению. — Где эти ублюдки? — — закричал он, рыская глазами по школьному двору. — Идите сюда, если такие смелые! Давай один на один! Он поднял над головой огромный драчевый напильник, и все, кто находились сейчас рядом с Александром Ивановичем, предпочли сделать пару шагов назад. В гневе он был страшен, об этом знала вся школа. Кто-то показал рукой в сторону приземистого здания пункта приема в торсырье о метрах двухстах, Там вечно ошивались странные личности неопределенного возраста и занятий. Александр Иванович покачал головой. Витя повернулся и увидел, что страшные, налитые кровью глаза были полны слез. Никогда еще он не видел, чтобы мужчина плакал, а чтобы плакал Александр Иванович. Трудовик присел возле сына, положил такую же огромную, как у шершня, лопищу ему на лоб и погладил. — Ничего, сынок, я их найду, обещаю. На крыльце школы Витя заметил мелькнувшее в пестрой толпе школьников платье цельяное. Школьники глазели в отдаление, не решаясь приблизиться. — Дети, расходитесь по домам! Из дверей вышла завуч Зоя Васильевна, строгая, худая, с тонкими бескровными губами и неизменным начесом на голове. Янтарная ожерелье на ее шее пронзительно сверкала. Никто не решился ей перечить. Толпа зашевелилась, но каждый находил причину, чтобы потянуть время. Развязавшиеся шнурки, забытые в школе вещи и тому подобное. Отовсюду раздавались возбужденные голоса. «Говорю тебе, это были панки. У одного губа порвана и нет глаза, а второй был с ножом для разделки мяса, как на рынке». «Все ты врешь, ничего ты не видел, и вообще в столовке был. Никаких панков, это металлисты в черных куртках с заклепками и костятами Они отделали Влада, потому что он не дал им закурить». В конце концов сошлись, что это точно не местное, да и вообще странное, ребята, точнее даже мужики, может, даже беглые зэки. Сразу за скорой прибыла и милиция. Из дверей школы вышла директор, озабоченная женщина лет сорока в строгом костюме и со значком ударника социалистического труда. Происшествие было из ряда вон выходящим. В школе хоть и случались драки, но, как правило, без особых последствий. — Так, быстро все разошлись! — шикнула она и оставшихся школьников, словно ветром сдуло. Наиболее любопытные переместились за забор и наблюдали оттуда. Врач склонился над шершнем, быстро осмотрел его и тут же сделал знак рукой. Из кареты скорой помощи выбежало еще двое с носилками. Витя все это время стоял рядом. Картинка плыла у него перед глазами, а разговоры вокруг смешались в один сплошной гул. Шершня аккуратно положили на носилки. Те же двое врачей подняли их и понесли к скорой, которая так и не заехала во двор школы. Витя вскочил и на ватных ногах пошел рядом, держа друга за безжизненно повисшую руку. Никто его не отгонял. — Это он помог Владу, — раздался голос за спиной. — Я видел. Если бы не он, Влада бы точно убили. Двоих обезвредил. Пока они думали, что делать, выскочил Петр Николаевич. — Да я... Что я? — Это все он, — раздался извиняющийся голос дворника. Он плюнул на замок и стоял рядом с воротами, следя за носилками, слезящимися глазами. — Извините. — Заклинило. У кареты скорой помощи врачи, несущие носилки, остановились, ожидая, пока откроется задняя дверь. И в этом месте Витя услышал едва уловимый стон, похожий больше на всклип, и почувствовал, как рука шершня едва заметно сжала его кисть. Витя пронзил электрический разряд. Он дернулся, едва не споткнулся о собственную ногу, и тут же покрылся липкой испариной. — Он жив! Он жив! Скорее грузите! — хотел закричать Витя, но тут легкий шепот, который можно было бы сравнить с порывом ветра, долетел до его ушей. «Вить! Витя — Витя! Витя! Он приблизился к лицу шершня, скрытому под наспек сооруженной марлевой повязкой, на которой расплывались бурые пятна крови. Шершень освободил свою кисть. А в следующее мгновение Витя почувствовал в ладони что-то металлическое. Он наклонился к другу. — К ключ от подвала, — одними губами сказал шершень. — В правом ящике. Он замолчал, голова его бессильно откинулась на черный дерматин каталки. Витя заморгал глазами, пытаясь не расплакаться. — Мальчик, не мешай, пожалуйста! — Слязгом отворилась задняя дверь Рафика, двое мужчин подняли носилки, и в этот момент шершень открыл один глаз, не скрытый бинтами. — Выкупи магнитофон, — сказал он и потерял сознание. — Скорей, скорее, заноси, — закричал врач. — Готовлю дефибриллятор. Михалыч, заводи. Витя похолодил и отпрянул. Синий проблесковый маячок на крыше кареты скорой помощи ударил по глазам. Взвизнули шины, и автомобиль, оглашая окрестности душераздирающей сирены, рванул вперед. Директриса с побелевшим лицом схватилась за сердце, и ее тут же увели внутрь. Витя стоял у закрытых ворот, пока кто-то не тронул его за плечо. Он напомнился, повернулся и увидел перед собой усатого милиционера в форме. Виктор Крылов... — Ты был свидетелем драки, мне сказали, это был твой друг. — Я понимаю, тебе сейчас тяжело, но можно задать несколько вопросов? Нам нужно знать, как выглядели преступники. Витя пошел за милиционером. На ходу он оглянулся, никто на него не смотрел, и тогда он украткой глянул на свою ладонь. На ней лежал длинный серебристый ключ. — Выкупи магнитофон, — словно в тумане послышались слова, сказанные шершнем. Сначала он даже не понял, о чем говорил его друг. «Что значит выкупи? У кого? Когда? На какие деньги? Ведь это очень дорого!» Витя сжал ключ в кулаке как раз в тот момент, когда милиционер повернулся и посмотрел на него. «Все нормально?» «Да», — тихо сказал Витя. «Это много времени не займет. Пройдем в кабинет директора, и ты расскажешь все, что видел». «Конечно!» Точно сам было, он поднялся по ступенькам школы, прошел в кабинет директора и там рассказал, как все было от момента, когда до его слуха долетела возня за углом школы. Единственное, чего он боялся, это того, что кто-то видел, как Шершень передал ему ключ. Боялся вопроса об этом, но никто так ничего и не спросил. Ключ прожигал карман школьного пиджака и внимательный взгляд завуча будто говорил, «Я знаю, что ты там припрятал и что вы скрываете вместе с ладом. Но этот профессиональный педагогический взгляд, ломавший самых закоренелых двоечников и хулиганов, Витя с честью выдержал. И только хитрый прищер Владимира Ильича Ленина над пустующим столом директрисы подбадривал его на всем протяжении допроса, как бы говоря. «Будь хитрее, парень, не выкладывай все карты». Витя не сказал, что они договорились с Владом встретиться после школы. Не сказал про магнитофон, про подвал. Хотя наводящие вопросы сыпались как из рога изобилия, и было очень трудно лавировать так, чтобы рассказ звучал правдоподобно. В конце концов, он действительно никогда не видел этих парней, и выглядели они далеко не школьниками. Скорее, ПТУшниками или даже взрослее. Он описал их как мог. Милиционер все тщательно зафиксировал, и в конце концов его отпустили. Витя вышел из школы, пошатываясь от голода и навалившихся событий. Автоматически оглянулся, будто что-то забыл, и тут вспомнил «Лена». Она, возможно, ждала его до упора. Он видел ее силуэт в толпе. Но теперь школьный двор был пуст. Озираясь, он пошел домой. Ему казалось, что троица бандитов выслеживает его Ведь он как-никак серьезно помешал их планам, и теперь, вполне возможно, они захотят ему отомстить. — Эй! — Витя в страхе оглянулся, готовый в любую секунду закричать и кинуться на утек. В паре метров позади стоял шкет. — А здорово ты их отделал, — сказал Илья, заискивающе. Лицо его было серьезным, но с какой-то хитринкой. — Никогда не знаешь, чего ждать от таких людей, каковы их истинные намерения. — Я видел через окошко. Не знаешь, чего они на него напали? Хотя Витя и терпеть не мог Шкета, он все же был рад увидеть одноклассника. По крайней мере, не так страшно будет идти домой. — Наверное, сигаретой не угостил, как обычно это бывает, — ответил Витя. Шкет пожал плечами. — Что-то слишком уж за сигаретку-то не похоже, хотя кто их знает. Он помолчал и продолжил, слегка покраснев. — Ты это, извини за... ну, сам знаешь. — Я двоюродного братильника напряг, идиот. — Где ты так махаться научился? — Пираты двадцатого века смотрел. А — -а -а, Еременко. — Да, заметно, — мечтательно протянул Шкет. Потом встрепенулся и как-то хитро глянул на Витю. — А что он тебе дал? — Ну, этот, как его, «Сын трудовика». Я видел вроде, или мне показалось, шкет оглянулся на школьное крыльцо, куда как раз в это время вышло трое милиционеров. Даже не знаю. Витя почувствовал холодок, пробежавший по спине. — Вот же змеёныш, с ним нужно держать ухо востро подумал Витя судорожно, соображая, что ответить. — Он сделал как можно более безмятежное лицо. — А, ты про это? Вот, смотри! — Он опустил руку в карман школьного пиджака, покопался там для приличия и растопырил ладонь перед замершим от любопытства шкетом. — Ого! — глаза Ильи загорелись нездоровым огнем. Глядя на одноразовую зажигалку оранжевого цвета, он, кажется, вообще забыл обо всем на свете. Ценность ее равнялась бесконечности, а, может, даже и превышала он ее на пару порядков. — Вот это да! — Рука Шкета автоматически потянулась по направлению к бесценной вещи и замерла на полпути. «Нравится?» — спросил Витя, чувствуя, как бьется его сердце. «Это была отцовская зажигалка, неубиваемый импортный крикет, найденный в шкафу». «Еще бы!» Шкет буквально впился глазами в раскрытую ладонь. «Дарю, бери», — сказал Витя. «Я все равно не курю, так что тебе пригодится». Шкет, не веря своим ушам, схватил зажигалку. Лицо его сияло. Он чиркнул пару раз из-под колесик, вырвались яркие праздничные искры. И тут же появилось пламя, ровное, желтое, с плавной каемкой синевы. Оно шипело и плясало на кончике зажигалки, точно живое. Витя завороженно смотрел на огонь, и виделись ему в этом пламени знакомые, но совершенно неузнаваемые лица одноклассников, друзей, и родных и близких, Только все они казались какими-то искаженными, постаревшими, плавленными. Он дернулся и отшатнулся. Видение исчезло. Шкет удивленно смотрел на одноклассника. — Может, потом пожалеешь? — сказал он, но тут же сунул зажигалку в карман. Витя покачал головой. — Нет, забирай. — Вот уж не ожидал. — Что хочешь, теперь у меня проси. Если что, где? — Конечно, — ответил Витя и кивнул. Только о чем можно было просить задиристого одноклассника, было непонятно. Впрочем, он действительно не жалел, что отдал ему зажигалку, иначе он не мог поступить. — Слушай, — сказал Витя, — раз уж ты тут, ему мучительно не хотелось идти одному домой. — Скажи, а как это — курить? Лицо Шкета и так счастливое теперь и вовсе стало похоже на новенький пятак. — Курить? — О, ты домой? Витя кивнул. — Пойдем, по пути я тебе расскажу. Там возле дома есть арка, заодно, может, и покажу. <связь> он подмигнул левым глазом, под которым красовался почти сошедший фингал. — У меня как раз есть пару штук, у отца свинтил утром. Главное, чтобы он не заметил. Витя кивнул, и они вместе пошли по направлению к дому. Шкет трещал безостановочно, чем слегка поднимал подавленное настроение, но отнюдь не избавлял от тревожных ощущений. Теперь каждая тень, каждая пара или тройка мужчин, в хоть один выделялся ростом, вызывали учащенное сердцебиение. Признаться, запомнил он этих ребят довольно плохо, некогда было рассматривать, поэтому не соврал милиционеру, когда тот попросил подробно описать нападавших, ведь он лишь развел руками. Он не стал говорить милиционеру, что на щеке здоровяка, который держал шершня, Был кривой уродливый шрам, а внешнюю сторону кисти Долговязова украшала татуировка жуткого черепа, которую дополнял такой же в виде черепа сверкающий перстень, на месте глаз которого горели красные камни. Третьего парня ведь почти не запомнил, потому что не успел с ним соприкоснуться. Но он видел его глаза, и они были жутковатыми, как если бы человек потерял человеческий облик. Пустые, бессмысленные и жестокие. А потом он мне говорит, давай, только сильно не затягивайся на первый раз. Я не послушал, да как дунул, раздался громкий смех, и Витя невольно тоже засмеялся, хотя вышло натужно и неестественно. Так я и начал курить, поведал скет. Они почти дошли до арки. Мама была на работе, и бояться, что его кто-то заметит, не приходилось. Разве что тетя Оля, но ее окна выходили на другую сторону. Шкет оглянулся, высматривая старшеклассников, которые могли помешать процессу. Достал из кармана смятую и какую-то засаленную сигарету с фильтром. Сунул ее в рот, немного подумал и уже степенно вытащил зажигалку. Черкнул, прикурил, затянулся и протянул дымящуюся сигарету Вите. Делать было нечего, он совсем не хотел курить, тем более брать эту штуковину изо рта Шкета. Но потом решил, что хуже не будет. Попробовать один разок не страшно. Витя слегка, неумело втянул горячий воздух. Дым полоснул по глазам и частично попал в легкие. Впрочем, этого хватило. Глаза мигом наполнились слезами. Он закашлялся. Голова пошла кругом, и подступала какая-то сладковатая тошнота. Шкет засмеялся снова. «То — То-то! — Ничего, первый раз всегда так, потом распробуешь. Он забрал у Вити сигарету, сделал пару затержек и снова протянул. — Давай еще разок. Витя покачал головой. — Все, я пока все. — Ну, смотри, не говори потом, что я пожадничал. — Да нет, ты что? Шкет выпустил колечко дыма изо рта и кивнул в сторону леска. — Я слышал, там за гаражами вчера тетку грабанули. — — Ага, — ответил Витя, — наша соседка, — добавил он и тут же пожалел. — Да ты что! Не может быть! И что забрали? Витя пожал плечами. — Не знаю, сумку вроде бы. А что там было? — Наверное, кошелек, — мечтательно отозвался Шкет. Витя кивнул. — Ладно, побежал домой, надо еще домашку сделать. Шкет смачно высморкался, подбросил зажигалку и поймал ее на лету. а я пойду погуляю, мне уроки Тимофеева делает, влюбилась меня, многозначительно поднял он подбородок, но она не в моем вкусе, хотя удобно, конечно, когда за тебя все делают. Витя едва дождался, пока он скроется из виду, сбегал домой, оставил там портфель, быстренько перекусил и спустился вниз. В послеобеденное время возле подъезда шершня никого не было видно, впрочем, как и везде. Прислушиваясь, он несколько минут постоял под дверью, идущей в подвал, потом втолкнул ее, прошел внутрь и закрыл. Тут же наступила полная темнота. Он зажег свой фонарик и медленно двинулся к подвалу шершня. Ему казалось, что дверь находится где-то поблизости, но на самом деле он едва не заблудился, пытаясь ее разыскать. Наконец он увидел знакомый замок. Нащупал длинный странный ключ в кармане, вставил в замочную скважину, три раза провернул, и душка автоматически открылась. Пару мгновений Витя стоял перед дверью, потом потянул за ручку. На лицо легла маленькая паутинка, и он в ужасе отпрянул, ощупывая себя и пытаясь ее снять. Наконец, когда это удалось, он чуть пригнулся и шагнул внутрь, нащупал выключатель, зажег свет. По правде говоря, Витя думал, что утреннее видение растает, как дым, и он увидит то, что и должно быть в нормальном подвале. Мешок картошки, куча трехлитровых банок с компотами и огурцами, старые велосипед несколько спущенных камер на гвоздях. Однако видение не исчезло. Перед ним замер верстак с тисками, тысячи спичечных коробков на левой стене, стеллаж, забитый радиоаппаратурой и потайная дверь за топчаном. И это не считая тысячи других мелочей, развешанных на гвоздиках, веревочках, прищепках, импровизированных полочках, прибитых тут и там. «В правом ящике», — вспомнил Витя слова шершня, — он посмотрел под верстак и действительно обнаружил там большие ящики, слева и справа. С трудом он отодвинул правый ящик, тяжелый и глубокий, заваленный самыми разнообразными штуковинами, Сверху лежали новенькие листы наждачной бумаги, под ними несколько тетрадок, куча каких-то мелких деталей, часовые механизмы, игральные карты, компас, скальпель, несколько респираторов и хирургических повязок. Зачем это ему удивился Витя? В общем, ящик представлял собой кладезь странных, на первый взгляд совершенно бесполезных, но очень ценных с точки зрения шестиклассника вещичек. за исключением, конечно, ватно-марлевых повязок. Витя отодвинул тетради и в самом низу обнаружил деревянную коробочку толщиной с шахматную доску с выдвижной крышкой, на которой сверху был выжжен знак, похожий на горизонтальную восьмерку. Витя сел на небольшую табуретку, поставил коробку перед собой и отодвинул крышку. Сначала он даже не понял, что именно перед ним находится, потому что никогда не видел таких денег. Может быть, только по телевизору. Взяв одну купюру, он прочитал сверху. «Федерал Ресерд Нот. The United States of America». По центру располагался портрет полноватого мужчины с длинными вьющимися волосами, подписанный «Франклин». А в самом низу банкноты располагались красивые и чуть выпуклые буквы «Вон хандрид У Вити затряслись руки. Он знал, что это за деньги, хотя никогда не держал их в руках. Под семью купюрами по 100 долларов были еще две по пятьдесят, шесть по 20 и дальше... Дальше были советские рубли. Витя начал было считать сотенные, но на 1700 его сердце застучало так сильно, что он сбился. С трудом он собрал купюры, поместил их назад в коробку и сунул ее назад в ящик, протолкнул на самое дно и завалив кучей деталей. Жуткая мысль вдруг пришла ему в голову. — А что, если... что, если вчера это был? Он покрутил головы, пытаясь отделаться от наваждения. В глубине темного подвала почудились шаги, и он едва не вскрикнул от страха. Затаив дыхание, Витя потянул дверь на себя и задвинул здоровенный засов изнутри. В горле пересохло. Как он мог вообще подумать? Такое, про друга. Но, с другой стороны, никаким другим способом объяснить наличие такой крупной суммы денег у школьника было совершенно невозможно. Вред ли, конечно, у тети Оли были доллары, вред ли она вообще их когда-нибудь в руках держала, но ведь это могли быть доллары другого человека, ограбленного при других обстоятельствах. А крупная сумма в сторублевых купюрах? Как раз такие получила тетя Оля в сберкассе». «Наберется в коробочке 5000 «Скорее всего, да». «Конечно же, это был не сам шершень. Во время ограбления они вместе возвращались после поручения человека из магнитофона. Но ведь это может быть его отец, трудовик Александр Иванович. Кто будет искать в подвале деньги?» «Никто. И он может вернуться в любую». Теперь уже совершенно отчетливые шаги раздавались где-то совсем рядом. Витя показалось, что от страха он не может вдохнуть. Медленно протянув руку к выключателю, он погасил свет и остался в полной темноте. — Я его проводил до арки. Мы покурили там, хотя какой из него курильщик? — раздался лающий смех. — Он, кстати, подарил мне импортную зажигалку, — услышал Витя хвастливый голос. — И сказал, что это тот чувак, которого вы там это... Ну, короче, тот ненормально передал ему... Я заметил, как он что-то ему передал, когда его несли на носилках. — Здорово вы его отделали. Давно пора было. Ходит, лыбится, слюни текут по подобородку. В специнтернате ему самое место. — Так это чей подъезд, я не понял, — раздался грубый голос, и Витя тут же его узнал. Это был голос даровяка, похожего на борца, со шрамом на щеке державшего шершня. — Это ненормального, а тот, который вам помешал, он следующий. — Не врешь? — Зуб даю. — Ладно, вали отсюда. Если увижу, убью. — Вы же три рубля обещали, — заскулил голос. — Во, Ладно, Феня, дай ему рубль. Так бы до вечера искали. — Если кому-нибудь расскажешь, найду и вырву кадык. Понял? — спросил полусонный голос. — Понял, понял, как не понять. Нем как рыба. — Вот и молодец. Если понадобишься, мы тебя найдем. — Вы меня к себе возьмете? — Вали, — сказали. Когда стук убегающих ног затих, голос здоровяка сказал. — Короче, пока папаша в школе, нужно вскрыть хату этого придурка и там поискать. Я этим займусь, а вы с Феней идите караульте дружка его. И смотрите, не пропустите...